Глава 16. Грома уже выпустили из больнички. Уже сидя в удобном кресле в дирижабле, я связался с Алдышевым. Как бы я не хотел его прирезать, но начальник лаборатории именно он. И именно он отвечал за то, чтобы Громова разместили в самом защищенном месте, но с полным комфортом и обеспечили всем необходимым оборудованием для вещания. Мне нужно было, чтобы он вышел в эфир в неочередной раз прямо сегодня. Смерть Дурова несколько спутала все наши планы по стабилизации обстановки с негодующими, а это пламя необходимо было потушить в зародыши. Если народ подуспокоится, то у того же Вихрова появится необходимое время, чтобы координаторов аккуратно извлечь из нашего общества и кого пустить в расход, кого на опыт издать тому же Алдышеву, А кто-то прямо отправится домой, получив внушение по шее с предупреждением, что за ним следят, и если что... Громов, как никто другой, мог влиять на массы. Это меня он бесил неимоверно, а вот на остальных очень даже положительно действовал. этокий добрый дядюшка, искренне заботящийся о благополучии практически каждого, кто его слушал. А для тех, кто не слушал, делал так, чтобы до них донесли его искренние фанаты, что о сомневающихся он тоже заботится». Ну, а пистолет, представленный все это время ему между лопаток, зрителям видеть не обязательно «Нет, Виталий Владимирович», — Алдышев вздохнул, — «и он, и Кузин все еще находятся под надзором медиков». «А откуда он тогда вещал?» — спросил я, все больше раздражаясь. «Так из палаты и вещал, а Кузин ему помог аппаратуру настроить». «А почему они вообще так долго лечатся?» — я невольно нахмурился. «Может, потому что они были серьезно ранены?» Алдышев всплеснул руками. «А я был легко ранен? Почему-то меня уже на следующий день выкинули, даже завтраком мне накормили. За что я вообще плачу такие деньги?» Настроение было отвратительное, да еще и счет пришел виртуальный по оплате услуг этой самой больнички, который следовало заверить и отправить на оплату уже физически. Все в совокупности отнюдь не улучшало моего настроения, особенно после того, как бухгалтер на меня наехала за непреднамеренные траты в крупной сумме, на которую можно было нанять личного доктора и купить некоторую необходимую аппаратуру, которая еще вроде бы была нужна для болезных. Намек я понял и отдал соответствующее распоряжение, чтобы начали прикидывать, во сколько мне обойдется своя, собственная небольшая клиника, да с теми же двумя палатами и хотя бы одним одаренным лекарем. Даже несмотря на то, что мой клан разрастался и подминал под себя другие, средств для поддержания нахапанного категорически не хватало. И я, хоть убей, совершенно не понимал почему. «Ну, вы сравнили», – протянул Алдышев. «Я вот, например, уверен на все сто процентов, что ваши отношения с водой нельзя назвать обычным даже для одаренного. Не говоря уже о том, что вы смогли что-то сделать с Макаром. Он буквально усыхает на глазах, словно по кому-то сильно тоскуя». Я мог только скрипнуть зубами, глядя, как Евгеша заботится о своем детище. Тоскует Макар, вашу мать. Кстати, а что вы сделали? И не означает ли сие, что вы прошли ритуал слияния со стихией в самом полном смысле этого слова? Мне никто ничего не говорил, но я же ученый и могу связать некоторые факты, которые не вписывались ранее в полную картину. Пошел нахер. По-моему, весьма даже приличный ответ, учитывая его Макарку. «Ну, нет, не думаю», — Алдышев покачал головой. «Я женщин предпочитаю». «Правда? А мне почему-то казалось, что лабораторную пробирку», — рявкнул я, отчего он надулся, но потом нахмурился, потер лоб и посмотрел на меня. «О, вспомнил. Я тут вчера в музей, который в Одессе, наведался. Мне там надо было кое-что забрать со склада. Ну, в общем, неважно». Он махнул рукой, а я почувствовал, что у меня дернулся глаз». В общем, вы случайно не знаете, что там делает труп Дмитрия Воронова? Чей труп? Я почувствовал, как перехватило горло. Дмитрия Воронова, повторил Алдышев. Он этот, как его... О, кондотьер клана Макаровых. Точнее, раз он там в виде трупа валяется, то, наверное, был кондотьером клана Макарова. Да, так будет более правильно. Так, стоп. Я остановил поток сознания, изливающегося из Алдышева. А почему эти чертовы музеи до сих пор не расконсервировали, не перенесли то, что считаете необходимым в лаборатории, а то, что не нужно, да еще и потенциально опасно, не уничтожили? По-моему, я отдавал соответствующий приказ». «Кажется, да. давали Алдышев снова задумался. «Но так мы и разбираем тот музей, что здесь в Твере находится, а до остальных руки пока не дошли». «Евгений...» «Ты, пожалуйста, не обижайся, если я тебя немного убью ненароком. Вместе с Егоровым, заодно, так сказать, чтобы не мучились, и похороню всех вас вместе в братской могиле, в компании с Макаром, чтобы тот не тосковал больше». «Не, ну а мы тут при чем?» – возмущенно пропыхтел Алдышев. «Людей не хватает. Где я возьму дополнительных, чтобы они достаточной компетенцией обладали? Туда кого попало не пошлешь, еще нарвутся на что-нибудь здорово мы же устанем всех хранить «А у нас же крематорий не резиновый. Некоторые образцы находятся в специальном хранилище, в котором хранятся самые опасные экземпляры. Не те, что в выставочном музее, которые особой опасности не представляют». У меня дернулся второй глаз, и это, наверное, заметил Алдышев. Потому что сразу перестал воспоминать о своих особо опасных изобретениях. «Хотя...» — он возвел глаза к потолку. «Можно попробовать?» Я как раз не знаю, как некоторые образцы на живую человеческую плоть воздействуют. Нет, я точно вас когда-нибудь прибью. Покачав головой, перебил я размечтавшегося Алдышева. Горбатого могила только исправит и то. Глядя на ученого, у меня по этому поводу закрадываются некоторые сомнения. И тут до меня наконец дошло, что он сказал перед тем, как я начал выяснять про то, почему они все еще свои гребанные музеи не начали обезвреживать. Постой, а как ты опознал тело? Так ведь я об этом и говорил. Дмитрий Воронов это из клана Макаровых. Ты уверен? Спросил я совсем тихо, потому что не был уверен, что хочу знать ответ. Да, конечно уверен, Алдышев всплеснул руками. Как я могу быть не уверен? Можешь забрать тело в лабораторию? Почему я практически не сомневался, что это был Лосев? Что он и Олежке помог в музее пробраться, про который узнал от моего папаши, который был не слишком надежен в плане сохранения различного рода тайн. И я был практически уверен, что молодой Лосев, который сейчас рулит кланом, подхватил выпавшие из папашиных рук знамя опеки и всесторонней помощи Волкову. И тут получается, что это не он. Наличие кондотьера клана ясно указывало на причастность данного клана к оппозиции и Олегу Волкову. Все-таки в обязанности этого самого Дмитрия Воронова входили как раз наемники со всего мира, которые могли прибиться к клану. А раз Макарова даже не изъявили о пропаже... ведь это второй по степени влияния клан в империи. Второй, мать вашу, шедший сразу за южанинами и перед бойничем. Собственно, теперь вопрос о том, кто мочит претендентов, может даже не подниматься. Если Макаров поддерживает Волкова, то он категорически против того, чтобы на сцену вернулся император и при окончательном возрождении империи. Он боится многое потерять. Хотя, если подумать, то, скорее всего, ему в данный момент необходима война. Если и не полномасштабная, то хотя бы локальная. Потому что в мирное время его клановые активы так или иначе теряют вес в обществе и неукротимо тянут вниз из первых рядов совета кланов. Вот только истинные мотивы Макарова мне не столь уж интересны, тем более мы никогда о них не узнаем. Но вот то, что Лосев и Макаров замешаны во всех Игричах Волкова, наводит на мысль, что не только они могут так усиленно хотеть полномасштабную революцию, укрепляя собственные кланы. Кто считает вечно поднимающиеся и теряющие позиции клана из восьмого десятка? Жадность порождает жадность, и чем больше денег и влияния тем нужно еще больше денег и влияния. Но что в данном конкретном случае, имея на руках труп Воронова, мне дают в отношении самого Макарова? Да почти что ничего. Макаров для меня сейчас недосягаем. Если уж он сумел отправить Олежку поглазить на Милан в обход наших доблестных правоохранителей, то это о многом говорит. Выдвинуть ему обвинение на заседании Совета кланов? Ну, это, наверное, круто. Вот только где доказательства? Ну и что, что в максимально защищенном месте, откуда Олежка спер телепорт или несколько телепортов, а Егоров как-то удивлялся, что Евгеша ничего якобы не оставил на полках, найден мертвый кондотьер клана? И что? Первое, что скажет Макаров, Воронов давно уволился. И откуда главе уважаемого клана знать, куда он отправился и чем по дороге занимался? Так что ничего эта информация мне особо не дает, кроме того, что я теперь точно знаю, кто стоит за главными пакостями и сумею защититься. «Виталий Владимирович, вы меня вообще слышите?» Я перевел взгляд на Алдышева. «Извини, Евгений, задумался. Ты что-то сказал?» Я сфокусировался на нем, получив в ответ довольно-таки злобный взгляд. «Да, сказал. Но вы так глубоко ушли в свою задумчивость, что, похоже, ничего вокруг больше не видите. Тело забрать можно, но я не знаю, сколько раз оно проходило через временную петлю, и от чего или от кого он в итоге и почил». Я не обращал пристального внимания на перепись экспонатов и, возможные и пропажа, так что понятия не имею, что с ним в итоге будет, когда мы его доставим в лабораторию. «В плотный мешок упакуйте, а потом открывайте, соблюдая прежде всего личную защиту». Я махнул рукой. Никто не заставляет вас тащить его за руки и за ноги. А скелет по костям собирать его все-таки в состоянии, даже если кости наполовину превратятся в прах или испарятся под действием непонятных токсинов. Только труп я лично трогал. И пока все еще жив. И вполне полноценен на всех уровнях. И останки при этом не рассыпались. Да, кстати, крысюки. Что по ним можешь мне сказать? Нас в скором времени не ожидают сюрпризов вроде тех, вследствие которых я оказался в 14 секторе. Огрома в клинике. При себе я добавил еще и то, что благодаря этим проклятым крысюкам у меня возникли некоторые проблемы с изобретением самого Алдышева, но слуха этого я не произнес. У нас сложилось впечатление, что то нашествие крысюков было последним. Неожиданность ответа заставила меня посмотреть на Евгешу с недоверием. Егоров поймал одну самую злобную осыпь и теперь ее усиленно изучает. Последнее, что он выяснил, эта осыпь похоже, была главной, наиболее эволюционированной и самой крупной из всех – которые в тот день напали на квадрат 13. Или создатель этих зверушек потерял к ним интерес, или же на этой особи решил пока остановиться. Или же он умер, добавил я задумчиво. Если эти твари начали истекать, то значит их все-таки делал лось. Где он делал этих тварей в промышленном масштабе, я так и не выяснил. Его сыночек довольно неплохо затер следы за отцом. Да и это уже как-то отошло на второй план, особенно если Егоров прав и больше нападений не предвидится. Ладно. Значит, проблему Крусюков можно считать уже частично решенной. И мне осталось обсудить с Алдышевым еще один вопрос, о котором я почти забыл. Но сейчас, глядя на Евгешу, внезапно вспомнил. Евгений, мне нужно несколько телепортов. Но, Виталий Владимирович, я еще не решил проблему побочных эффектов. Это неважно Евгений, я покачал головой. «Я надеюсь, что к завтрашнему дню ты подготовишь мне несколько штук». «Хорошо, я подготовлю». Алдышев потербил нижнюю губу. «Только я хочу вас предупредить, если Эльза Ульмасовна ждет ребенка, то она ни в коем случае не должна пользоваться телепортацией, ни под каким предлогом». «Почему?» Я потер лоб. «Черт, а я ведь хотел передать парочку телепортов ей, как возможность экстренно смыться, если прижмет» может произойти отторжение плода. Как бы объяснить? Женщина во время беременности несёт в себе, по сути, две сущности, и эти сущности разделяются при применении телепорта, а так как ребёнок в это время непрерывно связан с матерью, в общем, сами понимаете. Понимаю. И обещаю, что если возникнет малейшее подозрение на беременность у Эльзы, никаким телепортом она не воспользуется. Это я могу гарантировать. Ну, тогда я подготовлю несколько штук. Кивнул Алдышев, и я отключился, чтобы сразу набрать номер Калинина. Нужно его предупредить о возможных проблемах, потому что сейчас я был уверен, почти уверен, что он не причастен к подобного рода покушениям. Вся информация, которую удалось собрать по Калинину и его клану, говорила только о том, что с Макаровым он никаких дел не вел. Ответили мне не сразу, что начало зарождать небольшую волну беспокойства. Но, когда на экране появилась голограмма Юрия, Я сразу же успокоился. Неожиданный звонок. Рад приветствовать. Он внимательно меня разглядывал, словно пытаясь найти что-то видимое только ему. Вам нужно найти безопасное место. В данный момент я не буду вдаваться в подробности, но у меня имеется определенная информация. Я дам своим людям распоряжение, чтобы вас проводили в место, где можно будет минимизировать угрозу вашей жизни. И если ваша служба безопасности что-то будет иметь против то просто напоминаю, что мы остались только вдвоем, и необходимую информацию о нашей безопасности я получил именно от своих людей, а не от вас». Получилось немного сумбурно, но общую суть он, скорее всего, уловить смог. По мере осознания полученных только что сведений, выражение его лица менялось, пока не приняло обеспокоенное выражение. «Все так серьезно?» «Учитывая смерть Петра Дубова, вы сами-то как считаете?» «Поэтому в сложившейся ситуации, я думаю, что нам все же лучше держаться вместе». Он напряженно кивнул и отключился. Вихров, глядя на меня, слушал внимательно каждое слово. В четырнадцатый единственное, что он спросил у меня, развернувшись, и отправился отдавать соответствующее распоряжение. «Я не знаю, зачем мне это, но ощущать себя единственным оставшимся президентом на титул и полностью концентрировать все внимание Макарова на себе – совершенно не входило в мои планы. Если удастся спрятать Калинина, то пусть Макаров и его люди немного отвлекутся от моей персоны, перепахивая носом землю в поисках пропавшего претендента, потому что пройти через карантин Овчинникова им будет слишком проблематично. Не успел я снова откинуться в невероятно удобном кресле и прикрыть глаза, как раздался очередной звонок. Покосившись на ком, я поморщился. Звонил Буйнич – И с ним я разговаривать не хотел, но придется. Тесть все-таки. «Виталий, как у тебя дела?» Я, прищурившись, посмотрел на тести. Бунич выглядел так, словно хлебнул лишка. Глаза горели, морда довольная, лука прямо чуть ли не до ушей, хотя пытается выглядеть серьезным. «У меня все нормально. Сейчас в данный момент я лечу домой. от чего такая забота о моем самочувствии?» Все это выглядело настолько подозрительно, что у меня просто шерсть на затылке дыбом встала. «А почему я не могу поинтересоваться делами зятя?» Боннич хмыкнул, а затем жестом фокусника продемонстрировала мне раскрытую ладонь, на которой лежало несколько небольших камней. «Первая партия алмазов. Смотри, какие крупные!» Похоже, это все-таки блеск камней отражался в его глазах. Хотя я не помню, чтобы Ульмас так возбуждался на деньги. Но, с другой стороны, я его очень плохо знаю. Может быть, это действительно его эрогенная зона. Эльза сегодня звонила и жаловалась, что ваша очередь на дирижабль приличного класса должна подойти только в следующем году. Я тут подумал, что так и не сделал вам свадебного подарка. Так вот, Виталий, так как мне уже доделывают второй аппарат, буквально последние штрихи наносят, я дарю вам тот, на котором ты сейчас находишься. При прибытии домой ожидаю юриста, который приедет ближе к вечеру. «Какого юриста? Я никак не мог понять, что там происходит. Он был слишком на позитиве. Я его в таком настроении еще ни разу не видел». «Я нашел вам нового юриста вместо андре Бонич снова хмыкнул. «Виталий, я понимаю, что Андрей иногда может быть несколько напористый». Но ты совершил ошибку, расставшись с ней. Она один из лучших юристов империи, так что ты должен был попытаться найти какой-нибудь компромисс. Ульмас. Я не знаю, может быть, сейчас скажу нечто, противоречащее всем известным канонам, но для меня спокойствие Эльзы гораздо важнее, чем сексапильная адвокатша, каким бы профессионалом своего дела она ни являлась. Тем более, что нет необучаемых людей. Вяземский прекрасно начал осваиваться на просторах больших дел и постепенно натаскивать своих подчиненных. Конечно, это происходит не сразу, но успехи уже очень даже заметны. За юристы спасибо, надеюсь, на этот раз это будет пузатый дядька, который, тем не менее, знает, что делает. Во избежание, так сказать. Ммм, не совсем. Боннич покачал головой. Сам все увидишь. Да, но он принесет также некоторые бумаги планы по дальнейшей работе с алмазами. У меня появилось несколько идей. Ознакомишься и позвонишь мне для принятия окончательного решения. Он отключился, а я остался сидеть, задумчиво глядя на то место, где только что находилась его голограмма. Что-то в поведении Боннича было не так. Что-то неправильное. Может быть, система все-таки добралась до последнего из оставшихся в живых своего создателя, и у Ульмаса элементарно кукуха поехала. Не знаю. Но необходимо разобраться. Пожалуй, стоит на завтра запланировать визит к тестью. Я как раз бумаги посмотрю, да и дома у Бонича ни разу не был. Да, так и поступим. Клиника, дом, работа с юристом, Эльза, а на завтра Бонича. И надо, черт подерись, Дарьи созвониться, потому что чувствую, без секретаря у меня скоро и без воздействия системы крыша потечет.